28. Аслан И почему я не удивлен? Так и думал, что по-хорошему нас отсюда не отпустят. Больно, рожи наглая. Как? Голос отца прозвучал испуганно и неуверенно. Какие пятьдесят? Я занимал только пятнадцать, еще 5%, и еще 10 неустойка, а больше я денег не брал. Не брал! Шершень закинул ногу на ногу и положил руки на спинку дивана. «Все верно, Петр, ты действительно занимал всего пятнадцать тысяч. Но кто будет возмещать все убытки, возникшие из-за твоего нежелания платить по долгам?» «Какие убытки?» «Начнем с того, что мне приходилось тебя искать множество раз. Посылать людей, покупать информацию, нарушать законы. А я этого очень не люблю, сам знаешь». Судя по хмылке братков, последняя фраза была своеобразной шуткой. Я. Отец закашлялся. Я говорил, что мне нужно время, что я все отдам. Вы просто меня не слушали. Вы. У, а вот это он зря, прокомментировал бог. Даже боги бы за такое предъявили. То есть ты хочешь сказать, что это я виноват в сложившейся ситуации? В голосе шерстня послышалась неприкрытая угроза. Нет, вы просто не понимаете! У нас нет таких денег! «У меня нет! Я не найду!» Я жестом остановил Петра. Тот удивился, конечно, но все же прекратил свое нытье. «Мы вернули всю сумму, как и оговаривалось», — сказал я, пытаясь унять волнение. «Все, что вы пытаетесь навесить сверху, — это форменный беспредел. А мне ведь говорили, что вы справедливый человек». «Правильно говорили», — пьюнул Шершень. «Именно поэтому вы оба до сих пор живы. Или мне напомнить, что именно из-за вас произошло?» «Трое моих людей оказались в тюрьме, еще трое пропали без вести. Мне посчитать, сколько они могли принести денег хотя бы за год. А может добавить к этому издержки из-за поиска новых, достойных доверия сотрудников? Так что считайте, что легко отделались. В конце концов, пятьдесят тысяч — это все лишь деньги. А жизнь, и тем более жизнь детей и бывшей жены красотки, бесценна». Отец сжал кулаки и сделал шаг вперед. Но тут же получил тяжелый удар в солнечное сплетение, из-за которого сложился пополам и закашлялся. Я моментально среагировал и нанес один мощный удар в челюсть братка. Тот отшатнулся на метр, споткнулся об кресло и грохнулся за него. «Всем стоять!» — ряфнул Шершень, когда его люди двинулись в мою сторону. Мужчина поднялся с дивана и поправил костюм. «Никому не позволю устраивать драку в моем кабинете! Раджаб! Расул! Накажите его!» Я создал несколько щупалец, собираясь отбиваться от этих братков, но те неожиданно подбежали к мужику, ударившему моего отца, и нанесли несколько мощных ударов. «Уберите его!» — с презрением в голосе произнес шершень. «Господин!» — браток был явно ошарашен происходящим. «Я же для вас, господин! Простите!» Тот сверкнул глазами и встал рядом с окровавленным сотрудником. «То есть ты хочешь сказать, что своими действиями защищал меня?» Да. С готовностью ответил он. «Защищал от обычного ученого, который сделал шаг в мою сторону». «Да?» — уже менее уверенно произнес браток. «И я, по-твоему, сам бы с ним не справился». С справился я не...» «Получается, что ты нарушил мой указ. Никаких драк на моей территории. Просто потому, что тебе так захотелось». А вот теперь в глазах братка появился настоящий страх. Не представляю, насколько опасен владелец этого заведения, раз его настолько боялась даже собственная братва. «Джабраил!» Парень присел напротив бойца и посмотрел ему в глаза. «Сколько ты уже на меня работаешь?» «Да два, два месяца!» «Ваха! Это что, твой племянник!» Теперь вопрос был адресован мужику, все это время стоявшему в дальней части комнаты. «Да, господин». Тот склонил голову. Джабраил просто погорячился. Он еще молодой, глупый и плохо умеет контролировать эмоции. «А кто его должен был обучить этому?» От голоса шершня так и веяло холодом. От расслабленной позы вахи не осталось и следа. Теперь он вытянулся в струнку и глубоко склонил голову. «Виноват», — коротко произнес он. «В таком случае...» Шершень поднялся и отошел от бойца. «Ты знаешь, что нужно сделать». «Да, господин». Ваха медленно направился к своему племяннику. В его глазах можно было прочитать бурю эмоций. От злости до негодования, страха и... Покорности. Странно. И когда я так в чувствах людей разбираться научился? Неужели способности мысли счета потихоньку дают о себе знать? «Дядя, я не хотел!» Быстро проговорил парень. «Простите!» «Племянник». Вздохнул Ваха и гордо вздернул голову. «Прими наказание как мужчина, не позорь нашу семью перед господином». Несмотря на панику, царившую на лице Джабраила, тот обреченно кивнул и успокоился. А следом его собственный дядя нанес мощный удар в висок. Потом еще один. И еще. Когда парень упал на пол, его начали добивать ногами. Жестко, без какой-либо жалости или сомнений. В конце концов, тот совсем перестал сопротивляться. «Достаточно!» — поверительным тоном произнес шершень. «Ваха, отнеси племянника к целителю, и чтобы я несколько месяцев его не видел. Дальше посмотрим. Если научится себя вести, обсудим его возвращение». «Благодарю за милосердие, господин». Глубоко поклонился дяде провинившегося, затем повернулся к бойцам. «Так, вы двое, берите его и быстро за мной». Избитого парня подняли на ноги и потащили к выходу. «Жебраил, родной, потерпи немного, сейчас будет легче». Краем глаза заметил, что Ваха выпустил совсем немного белоснежной пыли и приложил ее к ранам своего племянника. Наверняка это тоже расходилось с приказом, и Шершень определенно заметил движение, но все же не стал акцентировать внимание на такой мелочи, посчитав наказание достаточным. «Да уж, если нас хотели запугать таким образом, то это у них получилось. По крайней мере, на отца было страшно смотреть. Бледный, глаза бегают, руки трясутся». Думаю, стоит кому-то из братков хотя бы подуть в его сторону, так он сразу же отдаст все, что успел за сегодня заработать. «Так о чем мы там говорили?» — как ни в чем не бывало спросил Шершень, когда его люди ушли. «Да, точно, про мои издержки. Убытки уже произошли, и кто-то должен мне их возместить». «Форменный беспредел!» — возмутился осьминог. «Это вообще не по понятиям!» «Да заткнись то уже, знаток понятий! Дай подумать!» А думать надо было быстро. Вон отец уже поднимается на ноги и готовится перевести шершню кругленькую сумму. Только вот нельзя этого делать. Как говорил мой настоящий отец, прогнешься раз — всю жизнь будут насаживать. Хороший совет. Жизненный. Осталось только понять, зачем он это говорил шестилетнему пацану. «Итак, что мы имеем? Отец занял деньги. Занял». Вернул с процентами и штрафными санкциями? Еще какими? А все, что сверху, — это форменный беспредел. Как правильно заметил мой членистоногий друг. Только вот как разъяснить этому кавказскому альпачино, что мы не какие-то лохи, которых можно так просто кидануть на деньги? Знал бы я местные понятия, смог бы от них оттолкнуться, а так сплошные догадки и игра слепую. Тем временем отец сделал неуверенный шаг в сторону мужика с планшетом. Нет, я схватил его за плечо и утянул назад. Так дела не делаются. Шершень, удивленно склонил голову на бок и обратился к отцу. Пётр, твой щенок всегда такой дерзкий? Или он искренне считает, что знакомство с Шуани ему чем-то поможет? Ого, то есть он настолько осведомлён. Это и хорошо, и плохо. Значит, убивать нас не станут, но деньги будут требовать до последнего, раз даже тела не боятся. Мне не надо помогать. Уверенно произнес я. Сам совсем справлюсь. А, уверен? Батя, похоже, сейчас сознание от страха потеряет. Чего же он пугливый-то такой? И какого хрена так хорохорился в кабинете у Болотовой? Она-то куда опаснее будет. Но тромчую. Вы хотите предъявить нам за неприятности ваших людей? Да бросьте, они выполняли свою работу и прекрасно осознавали все риски. А все штрафные санкции мы и так покрыли, причем сполна. Шершень смерил меня взглядом и угрожающе произнес. «Трое моих людей пропали! Трое людей! Их последний раз видели перед тем, как послать за тобой. Скажешь, ничего не знаешь об их судьбах?» Почему-то был уверен, что если сейчас совру, ничем хорошим это не закончится. Шершень привык решать все вопросы по справедливости. Своей справедливости. Так что предоставим ему этот шанс. «Ну почему же? Знаю!» Они мертвы. Присутствующие братки подсобрались и приготовились сделать из одного взорвавшегося барончика отбивную. «Мертвы?» — переспросил владелец Улья. «Да, они пытались похитить меня, но я был против. Победил, как говорится, сильнейший». Братки двинулись в мою сторону. «Вы можете считать меня неправым. Я не буду ничего вам объяснять». Если эти идиоты не поняли, что опасно похищать аристократа прямо посреди бела дня, то туда им и дорога. Щека шершня едва заметно дернулась. Казалось, что вот-вот и он сам нарушит собственное правило, запрещающее устраивать беспорядки в кабинете. Я знал, что делал, когда пришел один на вашу территорию. Знал, что моя жизнь не стоит вот этого песка. Я вызвал немного пыли и демонстративно высыпал ее на журнальный столик. «Дубина, эта пыль охренеть какая дорогая!» — проворчал осьминог. «Многие из местных братков и за двадцать лет на такую не заработают!» «Но важно ведь, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он беспредельщик, то зачем тогда жить, верно?» Я взял небольшую паузу и отозвал пыль обратно. «Все, кто приходил ко мне, получили по заслугам. Угрожаешь? Готовься ответить за свои слова, иначе братва может подумать, что ты фуфло!» «Вот это я выдал речь, конечно! Главное теперь живым отсюда выбраться, а то половина братвы смотрит на меня с подозрением, а вторая — с непониманием. Даже шершня немного загрузила». «Что за бред ты сейчас несешь?» — наконец спросил он. «Фуфло? беспредельщик. Я как будто во времена молодости моего деда вернулся. Она нахватались всяких фразочек в сети и строят из себя четких пацанов». Шершень вернулся на диван и снова закинул ногу на ногу. «Значит так, чтобы через неделю пятьдесят тысяч были у меня. Не принесете, ждите проблем. Вам все ясно?» Переглянувшись с отцом, слегка качнул головой. «Пусть даже не думает отдавать деньги сейчас. Главное уйти, а там что-нибудь придумаем». Но, кажется, Петя меня не понял. Он уже сделал шаг вперед, как дверь в комнату резко открылась, и внутри показался молодой парень в черном костюме и белой рубашке, верхние пуговицы которой были расстёгнуты. Рядом с ним по обе стороны хихикали две близняшки-азиатки. «Оу!» Увидев, сколько здесь народу, парень резко подсобрался. «Отец, прошу прощения, думал познакомить тебя с одним...» Парень неожиданно уставился на меня. «Артур?» «Я не понял, а ты что здесь делаешь?» «А это еще что за мажорчик?» — удивился бог. «Понятия не имею. По воспоминаниям лицо прогнал?» «Да, и не нашел ни единого совпадения». «Тогда откуда он меня знает?» «Аслан, сын, выйди, пожалуйста!» — мягко произнес Шершень. «Минут через пятнадцать возвращайся, отдохнем». «Так, выходит, что у меня рамсы с отцом самого короля на армии? А то растут». «Ну а если совсем серьезно, то я иногда охреневаю от того, насколько тесен наш мир. Вот кто знал, что я встречу Аслана не на сходке, а в подвале стрип-клуба, да еще и в Девяткино!» «Пошли отсюда!» — раздраженно ряфнул парень, бесцеремонно вытолкнув азиаток из комнаты. «Отец, вот этот парень!» — он кивнул на меня. «Мой человек, поэтому ты обязан рассказать, что здесь происходит!» «Что за день такой?» — вздохнул Шершень. Сначала племянник Вахи краев не видит, теперь и собственный сын дерзит. Аслан, мои дела тебя не касаются. Уйди, пожалуйста, мы закончим. Глаза главаря аптекарских сверкнули. Он покачал головой и захлопнул дверь. Отец, ты мне сам говорил, что за своих людей надо отвечать, что их проблемы обязательно станут твоими проблемами, если вовремя во всем не разобраться. Что надо быть ответственным лидером, и только тогда люди пойдут за тобой. А что сейчас? «Получается, все это только слова?» Аслан покачал головой. «Нет, отец, так не пойдет. Артур мой брат. Я отвечу за его поступок, если того потребует ситуация». «Ну хорошо». Лицо шершня снова стало непроницаемым. «Семья твоего человека заняла у нас крупную сумму и не особо спешила отдавать. А когда я начал посылать к ним людей, с ними стали происходить неприятные вещи». Первых трех посадили без какого-либо шанса на освобождение в ближайшие несколько месяцев. Следующая троица пропала без вести, но буквально минуту назад твой человек признался в их убийстве. Теперь мне нужно, чтобы эта семейка компенсировала понесенные убытки». Аслан выслушивал это, не показав ни единой эмоции. Потом посмотрел на меня и спросил. «Это правда? Ты действительно убил трех людей моего отца?» «Не скажу, что у меня был выбор. Да или нет?» «Да». Парень коротко кивнул, затем сделал несколько шагов вперед, встав посреди комнаты. «Отец, разреши говорить с тобой на равных!» Братва Шарашина переглянулась. Шершень, казалось, тоже был удивлен, как и Ваха, неожиданно появившийся в дальней части комнаты. «И как я не заметил его появления?» «Говори!» — кивнул владелец Улья. Этот человек вернул тебе деньги вместе с обещанными процентами и со всеми штрафными начислениями. Вернул. Аслан взял небольшую паузу, видимо, собираясь с духом. Тогда у вас нет никакого права требовать с них новую сумму. Ты сам говорил, что за подстраховку своих людей надо отвечать, и что в итоге трое взрослых мужиков не справились с каким-то пацаном, не имеющим серьезных навыков. А вмешался Ваха. «Не надо говорить, что их плохо готовили! Я сам этим занимался!» Аслан бросил на него равнодушный взгляд и ответил. «Если это так, то даже мои пацаны смогут взять штурмом любой из клубов нашего улья!» «Аслан, брат!» Один из братков попытался остудить пыл парня. «Я сейчас говорю не как ваш брат, а как глава аптекарской группировки!» Рычал он. «И я требую уважения! Говорите со мной как с равным!» Шерши некоторое время сверлил сына взглядом, затем достал сигарету и закурил. «Как с равным, говоришь?» «Да! Ваха-ваха!» Мужчина выдохнул большой клуб дыма. «Кто из твоих бойцов наиболее умелый?» «Ахмед Амир, господин!» Моментально ответил он. «Хорошо. Значит так, сын. Хочешь, чтобы я относился к тебе серьезно? Я буду». «Только и отвечать придется по-серьезному. Ты готов на это?» «Уже давно», — с вызовом ответил парень. Шершень кивнул, затем поднялся с дивана. «Ты говоришь, что мои люди плохо подготовлены. Что ж, за язык тебя никто не тянул. Сейчас мы проведем бой. Выстоишь пять минут против Ахмеда и Амира, так уж и быть. Долг твоего человека будет прощен. Если же проиграешь...» то лично проследишь, чтобы уже завтра они принесли деньги». Хорош, я не закончил». «Помимо этого, в случае поражения ты полетишь учиться в Мексику. На год. И больше никогда не будешь говорить про свои уличные группировки. Ты меня услышал?» Не видел лица Аслана, но, судя по ощущениям, в его голове творился настоящий сумбур. Решимость, страх, желание себя показать. Все смешалось в один клубок, образовавший гремучую смесь. «Что, сынок?» Ф Шершень выдохнул дым и ухмыльнулся. «Уже не так рвешься защищать своего человека Тот -то же!» Он развернулся и направился к своему столу. «Так, хватит на сегодня! Ваха, как там племянник? Живой?» «Да, господин, все в порядке?» «Вот и хорошо!» Шершень посмотрел на нас. «А вы чего встали?» «Разговорок он...» «Я согласен», — неожиданно произнес Аслан. Ваха прикрыл глаза и покачал головой. Шершень же смотрел на своего сына с примесью интереса и жалости. «Только с одним условием», — решил вмешаться я. «Драться будем два на два».